Глава 10. Столица. Почти год назад. Конец января. Он. Настроение было ужасным. Уже трое суток Андрей Николаевич был в командировке. В очередной раз убедился, как не проверяй, все ли готово к зиме, она обязательно придет неожиданно как будто наместники никак не могут привыкнуть что по морье есть северная страна и ведь как искренне каждый раз удивляются и метелям и заносам и тому что дома надо отапливать и чем севернее губерния тем искреннее удивление капризам погоды может чиновников надо целительницам показывать а то все забывают что зима придет что будет суровой как и положено в данном регионе если вспомнить простейший курс школьной географии, что снег все равно выпадет и что его необходимо будет убирать. Так что трое суток он носился по региону и пугал, проверял, гневался. Потом на заключительном совещании уже спокойно сообщил, что его императорское величество разрешил ему, своему доверенному лицу, оформлять конфискации имущества в пользу казны. Так что, господа, если вы... «Не изыщите средств, чтобы нормально пережить эту зиму без очередных бедствий и чрезвычайных ситуаций, то я изыщу их лично». Они как бы клялись, он как бы верил. Казалось бы, театральное действие, однако действовало же. С тех пор, как он взял за практику методично объезжать и пугать, количество экстренных мероприятий стремительно сократилось. Но только небеса знают, как же ему все это надоело. В столицу пришли снегопады. В этот раз какие-то особенно снежные. Ирина задерживалась. Князь давно выдал ей амулет связи, чтобы они общались, когда он уезжал. Договаривались о встречах, о времени, когда она выходит с работы. Он всегда ждал ее на другой стороне улицы, подальше от любопытных глаз. Радамиров посмотрел на здание госпиталя. Яркая, теплого оттенка подсветка. Горят окна. «Где же ты, моя девочка?» И насмешливо улыбнулся. Слышал бы его кто-нибудь из знакомых, хотя бы один из генерал-губернаторов. Хотя нет, не дай небеса. Его позиция при дворе, как доверенного лица его императорского величества, была незыблемой еще и потому, что у него не было слабостей а значит, не было болевых точек. Так что на его привязанности к этой девочке, если бы узнали, обязательно попытались бы поиграть. Он уже собрался, послав к небесам свою конспирацию, отправиться в госпиталь и узнать, что произошло, как вдруг увидел ее. Ира! Он бросился туда, на свет, обнял ее, уже ни о чем не думая, настолько потерянная она выглядела. Что? Что случилось? Он умер. Выговорили ее губы. Я ничего не смогла сделать. Бедная моя девочка. Прижать ее к себе крепко-крепко, жалея, что невозможно забрать хотя бы часть ее боли. Ирина Алексеевна, раздался знакомый голос княгини Снеговой, нельзя так реагировать. Смерть — это неотделимая часть жизни, а мы можем исцелять, но никак не воскрешать. Смиритесь с этим. Вы и так сделали все возможное. Вам не в чем себя упрекнуть. Девочка дернулась, чтобы высвободиться из объятий, но он не собирался ее отпускать. Поэтому она развернулась, а князь, стоя за спиной Ирины, продолжил ее обнимать. В конце концов, он практически всесилен в этой стране. Уж высший свет он как-нибудь построит, а ее общение с этой клакой можно свести к минимуму и пусть себя она лечит людей по прежнему только надо будет охрану усилить отправляйтесь домой вон молодой человек ждет тут супруга князя снегова его узнала добрый вечер произнес он отрицательно качая головой и приказывая этим жестом ей молчать вам придется объясниться холодно сказала княгиня, но вняла безмолвному приказу и не стала раскрывать его инкогнито я могу нанести визит завтра перед тем как вы отправитесь на службу безусловно склонила голову целительница семь пятнадцать хорошего вам вечера и она удалилась хлопок и он перенес ирину в свое поместье у моря я что то сделала не так напряженно спросила девушка она высвободилась из его объятий подошла к огромному во всю стену окну и уставилась в кромешную темень пытаясь разглядеть за ней море и небо. Наталья Николаевна гневалась на меня, как я понял. Улыбнулся он, подходя и обнимая. И почему он не принял решение жениться раньше? Мучился почти месяц. Придумывал себе глупости всякие. — Вы что-то сделали не так? — продолжила между тем выспрашивать Ира. — Княгиня Снегова переживает за вас. Он легонько поцеловал волосы любимой и хочет узнать мои намерения. — Ваше намерение? Она обернулась, посмотрела на него, оглядела огромную гостиную его дома, распахнула глаза, словно просыпаясь, и князь словно прочел ее мысли, которые понеслись вскач, словно подковыми по брусчатке мостовой. — Неприлично, недостойно, недопустимо, — он понял. Ей стало стыдно. Она с такой легкостью, даже не задумываясь, откинула все нормы поведения, приличия, не раздумывая, оставалась с ним наедине, и ей было так хорошо, так спокойно, что она даже позволила себе мечтать. Он был уверен в этом. Ирина решительно высвободилась из его объятий. «Андрей Николаевич, перенесите меня домой. Голос не дрожит. Хоть с этим она могла себя поздравить. Я бы не хотела оставлять вас одну в таком состоянии». — Мне надо это пережить, вот и все, — холодно сказала она. — Как мне объяснили сегодня, винить мне себя не в чем. Он тяжело вздохнул. — Но не обязательно же переживать это в одиночку. Ирина подняла на него безжизненный взгляд. — Мне не привыкать. — Ира, не надо. — Я хочу остаться одна. Пожалуйста. — Нет, вам надо поесть. Я бы рекомендовал выпить коньяку, потом выйти к морю и покричать. Лучше всего поплакать и к утру смириться с тем, что вы не всесильны. Это очень больно, по себе знаю. Но одно это пережить можно, но, безусловно, не нужно. — Да что вы обо всем этом знаете? — прожипела она злобно. — Может быть, больше, чем мне бы хотелось. Князь отошел от нее, открыл шкафчик. Достал пузатую бутылку, снял со стойки два бокала, наполнил их. Я лишился родителей, когда мне было восемнадцать лет. Акция бомбистов. Экипаж так нашпиговали ледовыми бомбами, что хоронить было уже практически некого. Я знаю, как действуют подобные бомбы. Бесцветным голосом проговорила она, сцепив пальцы. Радиус поражения до 10 метров. Разлетевшиеся осколки прошивают тела, попавших под удар, как бумагу. Сфера из переплавленных осколков черного хрусталя. Внутри зачарованный лед. На уроках в академии нам рассказывали. И показывали. Андрей Николаевич решительно сунул ей в руку бокал, выпил свой и уставился на огонь камина, повернувшись к ней спиной. «Простите». Она подошла и положила руку ему на плечо. — Я не знала. — Выпейте коньяк, Ирина. К сожалению, других успокоительных в доме нет. Да я их и не знаю. Настойка ледяного мха. Улыбнулась она сквозь слезы. — По капли на год жизни. — Могу слуг отправить. Вам будет легче, если вы выпьете лекарство. Он по-прежнему не поворачивался. Она обошла его и обняла сама. — Ирочка шептало, осыпая ее короткими и нежными поцелуями, узнаваниями, поцелуями, вопросами, подглядывая за выражением ее лица из-под длинных ресниц. А руки уже сами тянулись к ее волосам, которые, как и полагается, были уложены в строгую гладкую прическу. Почему ему всегда казалось, что от такой укладки у нее болит голова? Она вздохнула и прижалась к нему, положила руки ему на плечи, И легкость поцелуев исчезла, ее сменило неистовство. Князь ее целовал, страстно, жадно, уже не думая ни о чем, и потихоньку отбрасывал шпильку за шпилькой, пока не высвободил косу. Он гладил ее распущенные волосы и не мог остановиться, не мог насытиться. Смог только чуть приоткрыть глаза, чтобы посмотреть на нее. Какая серьезная мордашка! Он не мог не улыбнуться. Она почувствовала эту улыбку на своих губах и очнулась. Мучительно покраснела. Он погладил ее по щеке. К небесам все. За два-три дня я организую нам свадьбу. Порву всех, кто хоть косо взглянет. Императрица не рискнет со мной связываться. И на нее найдется управа. И он прижал девушку к себе еще крепче. И князю стало так легко, как не было с тех самых восемнадцати лет, Когда привычный мир вдруг рухнул, он опять потянулся к ее губам, но остановился, потому что вспомнил. «Ты не ужинала!» Улыбнулся ее недоуменному взгляду, потому что она чуть было не сказала вслух. «Какой ужин?» Поэтому спросил уже недовольно. «Ты хоть обедала нормально?» Ирина, лукаво улыбаясь, отрицательно покачала головой. «Охрану приставлю!» Грозно заявил он. Потом вспомнил, что охрана уже приставлена, и огорчился. А когда подумал, что ему еще и объясняться сырой «ужинать», возвестил вслух, а про себя подумал, что и это решаемо. После еды она стала дремать, сидя прямо за столом с открытыми глазами, да еще и умудряясь ему что-то отвечать. Получалось, правда, не очень внятно. Поэтому Андрей Николаевич сделал над собой героическое усилие, и преодолел искушение оставить ночевать ее в своем доме. «Я отнесу тебя домой». Подошел к ней и подхватил на руки. «Сумка и жакет?» Все-таки Ирина была прагматична. «И на вешалке мое пальто?» Подождал, пока она соберется. И с печальным вздохом доставил домой прямиком в гостиную. «Только пообещай, что сразу ляжешь спать. Наверняка сумасшедший день будет». Прошептал, уже прощаясь, и поцеловал снова. — Хорошо, Андрей Николаевич, с интонацией первой ученицы, — ответила она. — Называть мужчину, с которым целуешься на «вы» и по отчеству, — раздосадованно протянул он. — Это неприлично, — улыбнулась она. — Практически. Я встречу тебя завтра после работы, и мы поговорим. Пока тренируйся. В семнадцать-пятнадцать утрам он был у княгини Снеговой. «Я искренне благодарен вам, ваше сиятельство, за то, что вчера вы сохранили мою тайну и не стали раскрывать мое инкогнито. После всех необходимых ритуалов, приветствия, поклонов и целования ручек, заявил он. Княгиня не садилась, демонстрируя свое недовольство, поэтому и он остался стоять. «Я так понимаю!» Аккуратно подбирая слова, начала она, что моя сотрудница понятия не имеет, кто тот молодой человек, с которым у нее роман. Вы совершенно правильно все понимаете. Не стал спорить с очевидным он. Ваше сиятельство, вы понимаете, насколько дурно это выглядит со стороны? от чего же? Вдруг разозлился князь. Я что, подлец или насильник? Не человек? У меня не может быть искренней привязанности? Вы человек, которого я бесспорно уважаю. Однако, что будет с этой девочкой? Она и так практически не сходится с людьми. У нее нет родных, нет друзей. А после опыта общения с вами, она же никого никогда к себе не подпустит. Ей не придется кого-то к себе подпускать. Яда в его голосе было предостаточно. Моей супруге, согласитесь, это будет не к лицу. Что? — изумилась княгиня. «Ваше сиятельство, я уважаю вашу заботу об Ирине Алексеевне и лишь поэтому с вами беседую. Однако согласитесь, он как-то устал объясняться витиевато и просто сказал, это все обидно слышать. Вы ведь аристократ, первая фамилия империи. Поэтому у меня больше проблем с заключением брака, чем у полковника, которым я имел неосторожность представиться в начале нашего знакомства». — И дело только в этом? — Совершенно верно. — Тогда я сохраню вашу тайну и дам возможность объясниться с вашей избранницей самостоятельно, — склонила голову княгиня, — и приношу свои извинения за необоснованные подозрения. Князь отбыл на службу. Так как он планировал исчезнуть где-то дней на пять, сразу после празднования те заименитства наследника, то надо было максимально разобраться с текучкой, распределить обязанности и еще много чего интересного, включая беседу с его императорским величеством. Вместо этого он битый час выслушивал причитание ее императорского величества на предмет того, как она боится, что на дне рождения наследника может случиться что-то плохое. В глубине души князь был с ней абсолютно согласен, как и служба безопасности, а также еще добрый десяток организаций, отвечающих за порядок на подобных мероприятиях. Однако монархия держится на традициях, на торжественности вот таких моментов, на единении власти и народа, конечно, на иллюзии единения. Но эту самую иллюзию как раз и надо было создавать, тем более старательно, что опять пошли покушения. И начались они как раз с него, с великого князя Радамирова Андрея Николаевича, верного пса престола. «Я могу гарантировать, что все возможное и невозможное будет сделано. К тому же на наследнике будет кольцо с мгновенным телепортом. Если что, он будет перенесен в безопасное место». Почему нельзя раздать эти кольца всем? Разметает. Пожал плечами князь. Один уйдет, если же все сразу. Факт будет равен той самой бомбе, которую могут бросить. Вы столь равнодушны к чужой жизни, потетично прошептала императрица. Я тоже буду там. Пожал плечами он. Если с моим сыном, наследником империи, что-то случится, я вам никогда этого не прощу. Я понимаю ваше беспокойство и сделаю все, чтобы не допустить покушения. И вот так, об одном и том же уже полтора часа. Участники совещания меланхолично ожидают за дверью, а вот они-то как раз и должны обеспечивать ту самую безопасность, о которой так печется ее величество. Обычно князь так долго не выслушивал императрицу. Ни сил, ни времени, ни желания особого не было. Но сейчас, когда он со дня на день будет представлять невесту, портить отношения еще больше не хотелось. Поэтому он терпеливо рассказывал. Вот не думал, что в нем есть подобная добродетель. Какие беспрецедентные меры безопасности. Какой силы защитный купол. Сколько полицейских в охранении. Наконец императрица поднялась, показывая, что беседа окончена. «Слава небесам!» – подумал князь. «Можно было начинать совещание. А еще он не поговорил с императором. Через час понял, что не успевает. Мысленно связался с Ириной. Надо научить ее общаться, не используя кулон. Это намного удобнее, и вслух говорить не надо». «Милая, я задерживаюсь. У нас нескончаемое совещание. и Я не могу ни покинуть его, ни перенести. Доберешься домой сама». «Хорошо». Даже сквозь расстояние он понял, что она смущена, но проговорить все моменты завтрашнего мероприятия было попросту необходимо, поэтому, подавив тяжелый вздох, он уселся поровнее и стал слушать еще внимательнее. Через два часа она позвонила сама. Князь посмотрел на часы. Восемь вечера скоро. А у них еще, пользуясь тем, что докладчики менялись, ответил под взгляды присутствующих. Да. Могу. Сейчас. Пять минут перерыв, мне надо ответить. Подождать, пока все выйдут, повернуться к окну, уставиться на панораму, рассвеченной огнями реки. Город заносило снегом. Ты только выходишь, опять задержалась. Послушать, как она рассказывает что-то про маленького, но храброго гимназиста, который бежал домой с тренировки с папой на перегонки. Представляешь, они столкнулись и упали. Мальчик пальцы на правой руке сломал, папа колено разбил. Мама и сердится, и обнимает. А мальчик плачет, что его с соревнований могут снять. А они через неделю. И ты ему помогла? Да. Только завтра посмотрю его ручку. Можно ли на тренировку? И вперед. Умница. А я вот еще на работе. Я поняла. Рассмеялась она. Я могу зайти к тебе сегодня. Нам надо поговорить. Только это будет поздно. Хорошо ответила Ирина. «Я буду ждать. Я тебя люблю». Едва слышно выдохнул он и разъединил связь. От, не думал, что увижу или услышу подобное чудо!» раздался у него за спиной резкий насмешливый голос. «Ваше Величество!» Князь соскочил со стола и поклонился. «Кажется, я понимаю, о чем ты хотел со мной поговорить. Я собираюсь сделать предложение руки и сердца». — Это, видимо, ты так просишь разрешение тебе заключить брак. — Именно, государь, — решительно кивнул родственник. — Я рад, что хотя бы тебе судьба дала возможность почувствовать себя влюбленным мальчишкой хотя бы в твоем немалом возрасте, — вздохнул император. — Вот наследник сейчас чуть зит, так ему по возрасту положено. Завтра двадцать лет будет. У нас с тобой в двадцать лет уже два года, как империя, на плечах висела, с тех пор, как бомбисты уничтожили моих родителей удивительно прицельными ударами. А о твоих, а у моих странным образом схлопнулся магический портал переноса. Севшим голосом проговорил император: Я помню лохмотья вместо людей. И все в один день. Мы с тобой на каком курсе военной академии были? На втором князь и забыл эту подробность. На третьем, но нам рано пришлось повзрослеть. Тогда же тебе пришлось жениться. С сожалением проговорил друг и сподвижник. Стране был нужен наследник и отец нашей нынешней императрицы. Генерал-губернатор Восточного региона со странной смесью восхищения и ненависти выдохнул император. Самая сильная фигура на тот момент. — Мне жаль. — Это лишнее. Я хотел бы присутствовать на совещании, — сказал Александр Александрович. — Ты, кстати, можешь быть свободен? — Это лишнее, — в тон ему ответил родственник. — Слишком долго вводить тебя в курс дела.